Отец Калгин выслушал их всех троих, и когда он покончил с этим, было уже полдвенадцатого. Они сидели в прохладной гостиной его дома, и солнце ярко светило в широкие окна. Глядя, как пылинки танцуют в солнечных лучах, отец Калгин вспомнил старую картинку — уборщица с веником. Застыло в изумлении, обнаружив, что смела кусок своей тени. Сейчас что-то напомнило ему это. Уже второй раз за 24 часа он сталкивался с вещами совершенно невероятными. Теперь ему говорили о них известный писатель, достаточно рассудительный мальчик и уважаемый в городе врач. Но невероятное не делалось от этого менее невероятным. Нельзя смести свою тень, кроме случаев, когда это происходит. «Мне было бы легче поверить в то, что вы можете вызвать дождь или гром», — сказал он. Да — Да-да, — сказал Джимми, — я понимаю вас. Он потрогал рукой шею. Отец Каллогин встал и извлек что-то из черной сумки Джимми. Две бейсбольных биты с застрянными концами. Он повертел одну из них в руках и сказал, — Не очень удобно для игры. Никто не улыбнулся. Каллогин положил колы, подошел к окну и взглянул на улицу. — Вы очень решительны, — сказал он. И я надеюсь, что могу сообщить вам кое-что, что может вам помочь. В окошке мебельного магазина «Бар Луис Стрейкера» выставлена табличка, закрыта до дальнейших объявлений. Я сам ходил туда в 9 часов, чтобы проверить слова мистера Берка об этом загадочном Стрейкере. Магазин заперт спереди и сзади. «Можете споставить это с тем, что сказал Марк», — заметил Бен. «Может быть. А может, это просто совпадение». «Я спрашиваю вас еще раз, вы уверены, что католическая церковь должна участвовать в этом?» «Да», — сказал Бен. «Но если вы откажетесь, мы обойдемся без вас. Если придется, я пойду туда. Один. Не стоит», — сказал отец каллагин поднимаясь. «Пойдемте в храм, джентльмены, и я выслушаю вашу исповедь».